шестая, в которой объясняется, кто такие есть боляри, чем они болеют и как лечатся. «Не догнать вам его», — сказал Стримглав. «Здесь леса такие, что и местные не шибко туда ходят. Он заблудится, его медведица задерет. Он полезет в дубло прятаться, его пчелы загрызут. Волки опять же». «Кто бы мог подумать, что лекарь выкажет такую прыть?» — пожал плечами герцог Пистон. «Лучник, конечно, заслуживал смерть, но ведь не такую». — Мэтр Хринотен просто хотел узнать, что у лучника внутри, — воскликнул граф Мобиль Сатэ. — Нет худа без добра, — произнес мистер Гафре. — Зато мы пораньше отправились в путь. Скоро доберемся до рубежа. Ой, боюсь, мерзавец сказал правду, и впереди нас ждут новые каверзы. А потом пойдут и вовсе враждебные земли. — Скажи, а у вас все лекари такие? — весело спросил горбунастримглав. Он уже успел забыть страшное зрелище. Они ехали в хвосте кавалькады. — Еще одно красивое банджурское слово. Дорожная грязь успела подсохнуть и чавкала под копытами уже не так противно. — А у вас все дороги такие, — откликнулся ирония. — Если так, тогда Пасконланд никому не удастся завоевать. Раньше что зимой. — Зимой у нас, бывает, птицы на лету мерзнут, — сказал сын Шорника. — А лекаря этого надо было послать к нашему Болярину, пускай бы он его подлечил. — А чем болен ваш господин? — Так он же Болярин, ты непонятливый. Они все и всегда болеют. «Чем-чем болеют?» «Да ты неужто ты не знаешь, а, говорю, в Пасконии бывал?» «Бывать бывал, но не знаю». «Тогда знай», — с удовольствием сказал Стримглав. До сих пор все учили его, теперь он и сам мог кое-что объяснить. «Они не просто так болеют, они за нас болеют, от того-то и зовутся боляри. До явления боляр жители Пасконии знали только сталинградского князя из рода Жупилов и его дружину, да еще сборщиков Дай. Дань, конечно, норовили не платить или платить не полностью, ссылаясь на ливни, на половодья, на засуху, на воздушные вихри, на саранчу, на долгоносика, на безотвальную пахоту, на скотский падеж, на позднюю весну, на короткое лето, на дождливую осень, на бесконечную зиму. А потом пришла неведомо откуда рыбья холера. Люди в одночасье покрывались прыщами величиной, с репу впадали в шар, глухо кашляли и помирали, иногда целыми селениями и даже городами. Не пощадило по ветре и столицу. Старики говаривали, что на закате повымерли все страны и державы, только пасконичей оставили малость на развод, чтобы не пресек сирот человеческий. Оттого берегли себя пущей глаза, загораживали заставами, лесными засеками, не пускали чужаков. Когда поветрие закончилось, пожрав само себя, стали объявляться неведомые люди. Это уже много позже поняли, что они были такие же пасконичи, как и все, только похитрее. Паскония велика, все друг друга знать не могут. Отъехал подальше и никому-то неведом. Приходил такой человек в селение, окружала его толпа выживших. Он низко кланялся обществу и вопрошал: А что, люди добрые, страшно вам было во время поветрия? Страшно, мил человек! Ох, как страшно! Отныне всякая душа в страхе живет. А ну как повторится? Вот, а я что говорил. Так теперь, страх-то, натерпевшись, желаете вовсе избавиться от всякой хвори? Желаем, желаем! Чем же вы готовы пожертвовать во избавлении от болезней? Да мы уж всем жертвовали, чурбанам да кумирам. Коней резали, баранам, даже людей некоторых для хорошего дела не пожалели. Эх, не тем вы жертвовали. А, к примеру, землей доволей могли бы поступиться. Да наука, кому бы они нужны были, твоя земля доволя, когда костлявая обнаглела и, и залютовала, словно в варяг мухоморов обожравшийся? Стало быть, согласны. С чем согласны-то? Да с тем, чтобы вам не страдать. А я один за вас, за всех, болел, мучился, страдал, хворал, негодовал, здоровьюшком скупился, терпел коту, ломоту, дремоту, зевоту, чехоту, пескоту, дристопал, запор, огонь летучий, лишай стригучий, беременность вниматочную, стул жидкий, шквар твердый, ночницу и полуночницу, крыжу и колотье, жабу и чмер, рожу и язву, чесотку и коросту, утины, килу, уроки и призеры. Да ведь нам тебе жалко станет, мил человек. Не жалейте меня, я за народ пострадать желаю. Ну, разве что сам желаешь. А так мы согласны. Бери нашу землю заодно с волей, когда на такие телесные муки идешь. Клянетесь в том крепким зароком на огонь, на ветер, на землю, на воду? Клянемся, клянемся, клянемся. Так или примерно так шло дело повсюду. После того, как была принесена крепкая клятва, люди считались крепостными. А болельщик Болярин немедленно хватался со стоном за бок, либо за щеку и указывал выстроить для него на отшибе на видном месте особый больничный терем. Вокруг терема ставилась прочная ограда, набиралась стража, чтобы никто не мог побеспокоить больного. Полагались также болярин слуги, сиделки, братья и сестры милосердия, да еще и пригожие девки, ибо многие болезни исцеляются только телесным теплом. Давно замечено, что после убийственных моровых поветрий народ начинает с неизъяснимой силой плодиться. А там, где торжествует рождения всякие хвори надолго отступают. Да и выживают после поветрия только самые молодые да здоровые. Смотри-ка, с Болярином ты и вправду живется здоровее. Ладно уж, потрудимся, заработаем ему на лекарства. Всё равно больному золотая кровать не в радость, и мед горек. Воистину, нищие болезни ищи, так богатому они сами идут. Завелись у Боляры управляющие, называемые фершелами, Фершилл собирал по дворам положенную долю зерна, снеди, меда, воска, пеньки конопляной и прочего наработанного добра, вёз на ярмарку, продавал. Мужички по тоже ездили на ярмарки и хвастались там друг перед другом, у кого болярин сильнее за народ страдает. У нашего-то болезного опять всю простату раздуло, скулак будет, а у нашего пульс нитевидный, дыхание чейнстоксова, да еще и лишай его весь опоясал. Нашего-то бьет, кондрати обнимает, корявый резус в отрицаловку пошел. Как же они за нас, дураков, в севалапах мук так утерпят? Так на то и боляри. Много новых для себя лекарственных слов узнали поскончи. А некоторые из них, вроде трумбофлебита и ебупрофена, также приспособили для дополнительных ругательств. Не пропадать же добру. Подкопив деньжат, страдающий болярин с оханьем и кряхтением великим отправлялся в Сталинград. Радовал князя кучей монет и получал взамен грамоту, навеки подтверждающую его права. Тогдашний посконский князь подумал-подумал, да и решил, что так и жить удобнее, и богатство прибавлять, и порядку больше. Боляр, правда, близко к себе не подпускал, страшась заразиться. Потом он, конечно, спохватился, но к тому времени страждущие и немощные боляри успели набрать великую силу и стали в Пасконии главными. Одевались боляри, не как все люди. Голова у каждого под теплой шапкой была закутана в платок из дорогой ткани, а другим таким платком перевязывали ему распухшую от спинки либо от зуба щеку. Левая рука страдальца обычно завернута была в лубок из листового серебра и поддерживалась золотой нагрудной цепью. Под мышкой у него торчал здоровенный усыпанный самоцветами золотой шезл, называемый градусником. Градусник вместе с многочисленными недугами передавался от отца к сыну и являлся символом болярской власти. Шею болярина окружал толстый парчевый воротник, чтобы голова не клонилась и поврежденные позвонки не тревожились. Правая нога, как правило, тоже была поражена недугом, поэтому каблук на правом сафьяновом сапоге делали высокий и толстый. Когда болярин вдруг дохотел пройтись пешком, ему приходилось ковылять, опираясь на костыли из красного дерева, покрытые искусным узором. Люди, видя это зрелище, преисполнялись великой жалости к своему несчастному хозяину, устыжались собственного нахального здоровья и начинали трудиться еще добросовестнее. Но, болялись, не сходившие до посещения своих деревень, пешком не передвигались. Тех, что победнее, носили на носилках два здоровенных брата милосердия, а богатых катали на особом стуле с колесиками. Справа от хворого господина стоял верный фершел, прижимая к груди хрустальный сосуд, нареченный из-за сходства с известной птицей, лебедем. Слева воздвигался детина-кровопускатель с приострым ножом, но кровь он обычно отворял не хозяину, а тому, кто осмеливался с хозяином спорить. Позади кресла сидел, сключившись, дворовый нытик, как правило, смышленый мальчонка. Он должен был вместо хозяина жалобно стонать, причитать и прощаться с белым светом, покуда Болярин ввел деловую беседу. Мужику, повстречавшему Болярину, полагалось низко-низко поклониться и вежливо воспросить, на что жалуемся больной. Если Болярин пребывал в благорасположении духа, он подробно перечислял свои болячки, способы их врачевания и достижения лекарей. Прощаясь с господином, следовало пожелать ему чири на плечо, по в анамнез и кончик в зубы. Первое время все так и шло, но постепенно люди стали замечать, что болезни у них отнюдь не убавилось а люди в недоумении шли к Болярину за объяснениями и объяснения эти получали «Эх, темные вы неразвитые вас много я один но больше эта часть хвороб все равно на меня остается да кабы не я вы все давным-давно передохли а иноземные лекарства между прочим дорожают это так соглашались люди и возвращались к сахе к наковальне к стаду в те же времена возник достойный подражание обычай Хвалить сена в стогу, а болярина в гробу. Хвори и болячки немало не мешали болярам охотиться. Лекарь прописал прогулки на воздухе. Пировать. Лекарь прописал усиленное питание. портит деревенских девок. Лекарь сказал, что смертельно больных всегда на ласку тянет. Болярское житье сильно понравилось городским проходимцам из Сталинграда. Поскольку все большие деревни и богатые местности были уже заняты болярами, Проходимцы рассыпались по всей Пасконии, навязывая свои услуги в бедных поселениях и удородных землях. «Мы, конечно, не боляри», — говорили они мужикам. «Болеть как следует за вас не с дюжем, а вот прихваровать! и даже совсем хворать, с этим как-нибудь справимся. Хвороб у вас убавится в половину, не меньше». От дурного питания народных удородных землях и сам был слегка дурной. Оттого проходимцы там и были признаны. Только звали их уже не полярами, а хворянами. Хваряне назначили старост, обложили мужиков оброком и снова вернулись в столицу, поближе к княжему двору. Там они, в свою очередь, поделились на крупное и мелкое хварянство. Хварянский градусник был победнее Болярского, и носили его не под мышкой, а на поясе, словно меч. хваряне бойчей даже устраивали поединки на градусниках. Некоторые так в этом деле натаскались, что записывались в дружину, дабы прибавить к скудному оброку княжеское жалование. Вот такой порядок был установлен в Пасконии. И менять порядки никто не думал. Вдруг станет еще хуже. Да ведь боляр с хворянами и настоящие болезни с хворобами не отходили. И на погост их носили, как и всех прочих. К тому времени, как появиться банджурским гостям на пасконской земле, всем уже стало ясно. боляри и хворяне делали вид, что страдают за народ. А народ делал вид, что верит в это. Таков был неписанный общественный договор. На счастье, Пасконьи в течение долгих лет никто не посягал на беспредельные ее пределы. Степные орды откочевали питать счастье в чайной стране и, как водится, застряли там надолго, перенимая нравы и обычаи побежденных. А державы заката терзали друг дружку в малых и больших войнах. В сборниках самых старинных карт, чертежей земных, сразу за уклониной помещалось пустое место. Никаких типа гор, лесов, рек, озер. Вместо них обычно красовалась надпись «Здесь могут водиться люди». А могут и не водиться. Сказал Горбун, выслушав рассказ сына Шорника. чудная и удивительно пасконская держава. Я, например, другой такой страны не знаю. А ты, Стримглав, Обуксон, любишь ли ты свою землю? Люблю. И но это ведь и не видел, признался Стримглав и потупился. Но чем дальше они ехали, тем больше мучили его стыд и обиды за все, что попадалось на земле. За плохие дороги, за покосившиеся избы, за скудную пищу, за жадных и трусливых боляр, за коварных хворян, за продажных дружинников и дозорных, за похабные песни, за пьяные речи. Как на зло ничего хорошего по дороге не встречалось. Словно попряталось оно это хорошее, в болото зыбучее, от греха подальше. А ведь, кажется, было же, было. Почему это я стыжусь-то? — думал сын Шорника. — Ведь я же здесь ни за что не отвечаю а на последнем в Пасконе и ночлеге окрестные мужики проводили их печальной песней. Меж снегов и болот затерялась непутевая наша страна, а вчера еще с пьяну казалась, велика и обильна она. Но когда поутру мы проснулись, истребили останний рассол, огляделись и ужаснулись. Что за изверг сюда нас завел? Наши реки отнюдь не молочные, берега их отнюдь не кисель. Ветры веют тут злые, восточные. Так не лучше ли податься, от сель. Но куда бы мы ни устремились, Получаем суровый отказ. Земли эти давно населились, Тут хватает народу без вас. Эх, сердечный, не сладить с соседями. Оглядимся, кругом-то враги. Значит, будем брататься с медведями. Ок товарищ, а ну помоги. Но и звери от нас отшатнулись, Не желают нам шкуры сдавать. Эх, зачем поутру мы проснулись? Лучше было вообще не вставать. На высоких горах ли, в долине ли, невеселое наше житье. За основу мы жизнь эту приняли. Скоро в целом уж примем ее. Конец у песни был, впрочем, неожиданный. Но сурово насупим мы бровушки, Если враг нас захочет сломать, Из него мы повыпустим кровушки И весьма огорчим его мать.